«На разлинованный листочек, помнишь?» Про разлинованный листочек он сказал слишком ядовито. Врешь, ахнула я!» «Ты серьезно разобрал те вопросы?» «Ромашки на зуб даю!» Серьезно ответил Тёма. «Я разозлилась еще больше. еще зуб мне свой зайчи дает. Так не должно быть. Нет. Когда он успел? Самое обидное, что я к проекту вообще еще не притрагивалась с этими своими планами, как отделаться от парня за 10 дней.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 Я встала с кровати и отправилась к своему письменному столу. Достала из ящика несколько учебников, тетрадь, включила ноутбук. «А завтрак?» — встрепенулась мама. Я выбежала из комнаты и вернулась уже с зубной щеткой во рту. «Некогда, мамочка, некогда! Надо кое-что по учебе срочно сделать!» Мама смотрела на меня удивленно, разве что пальцем у виска не покрутила. «Рита, суббота, семь утра! Ты с ума сошла? Какая учеба?»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 «Что это, сумасшедшая, вопитная весь дом?» — недовольно поинтересовался заспанный брат. «Поспать не даёте». Я к тому времени уже вышла из ванной. «Рома, какой-то двоечник обошёл нашу Риту по учебе. «Ну, не прям по всей учебе, промямлила я. «По одному предмету». «Конечно, у твоей сестры включился азарт», — продолжила объяснение мама. Ромка поочередно смотрел то на меня, то на маму. «Вы сейчас серьезно?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 Я в предвкушении потерла руки и отправилась за учебники, оставив недоуменных маму и Рому в коридоре. Я слышала, как они о чем-то перешептывались. По-моему, мама выясняла, как обстоят дела с учебой у брата. Вскоре до меня донеслось. «Мам, да какой университет, когда такая погода на улице? Смеешься, что ли?» «Вы не можете прикрыть дверь в мою комнату?» прокричала я, грызя кончик шариковой ручки. Мешаете!